Глава 16. Наставление опытности. 1 июня 1821 года. Мы только что вернулись в Стейнингли. То есть вернулись мы несколько дней назад, но я никак не могу с этим свыкнуться, и мне кажется, никогда не свыкнусь. Столицу мы покинули раньше, чем намеревались, так как дядюшке не здоровилось. Как знать, чем бы все это обернулось, если бы мы остались до конца сезона. Мне стыдно, что я утратила всякий вкус к деревенской жизни. Все мои прежние занятия кажутся скучными и никчемными, а развлечения — такими пресными и ненужными. Музицирование не приносит мне радости, потому что никто меня не слышит. Прогулки не приносят мне радости, потому что они одиноки. Книги не приносят мне радости, потому что я не могу сосредоточиться на чтении. В моем мозгу теснятся воспоминания о последних неделях, не оставляя места ни для чего другого. Остается только рисование, потому что рисуя можно думать. Правда, сейчас мои рисунки вижу только я, да те, кому они не интересны. Однако в будущем, как знать? Но я все время стремлюсь нарисовать или написать красками одно незабываемое лицо, а оно мне не дается, и это меня мучает и я не могу изгнать из своих мыслей того, кому оно принадлежит. Да и не пытаюсь. А он? Думает ли он обо мне? И увижу ли я его когда-нибудь снова? Первый вопрос рождает раи все новых и новых, на которые ответ дадут лишь время и судьба. А в заключение еще одно «если». Если все ответы окажутся утвердительными, так не пожалею ли я об этом, Как тотчас сказала бы мне тетушка, угадая на мои мысли. Как ясно помню я наш разговор накануне отъезда в столицу, когда мы сидели у камина вдвоем, потому что дядюшку помучивала подагра, и он рано ушел спать. Хелен, спросила она, прерывая тянувшееся молчание. Ты когда-нибудь думала о замужестве? Да, тетя, часто. «А ты не думала, что выйдешь замуж или будешь помолвлена еще до конца первого сезона?» «И это тоже. Но, по-моему, я замуж не выйду никогда». «Почему?» «Потому что, мне кажется, в мире найдется очень мало мужчин, которые могли бы мне понравиться настолько. И десять шансов против одного, что мне вообще не случится познакомиться ни с кем из них. Если все таки судьба сведет нас то двадцать шансов против одного он окажется женат или не обратит на меня внимания. Это не довод. Быть может и правда, да так оно и должно быть, что мужчин, из которых ты сама выбрала бы себе жениха, очень и очень мало. Однако девушке не положено даже помышлять, что она хотела бы выйти за такого-то или такого-то, пока он не сделает ей предложение. Девушка не должна отдавать свое чувство непрошено если его не ищут. Но когда его ищут, когда цитадель сердца подвергается упорной осаде, то оно порой капитулирует даже прежде, чем это замечает та, в чьей груди оно бьется, причем нередко наперекор доводам ее рассудка, вопреки всем прежним представлениям о том, каким должен быть тот, кому она отдаст свою любовь. Тут требуется большая осторожность и рассудительность. Я говорю все это, желая предостеречь тебя, Хелен. Предупредить, что, вступив в свет, ты должна быть очень осмотрительной и благоразумной, и не допустить, чтобы твое сердце украл первый же глупый шалопай или безнравственный негодей, который захочет завладеть им. Тебе, милочка, всего восемнадцать лет, и времени у тебя более чем достаточно, и ни я, ни твой дядя вовсе не торопимся сбыть тебя с рук. Но в поклонниках с серьезными намерениями, смею предположить, у тебя недостатка не будет. Залогом тому твое происхождение — приличное состояние, которое в будущем еще пополнится. А кроме того, скажу прямо, иначе другие скажут тебе это первыми, ты наделена еще и красотой. Надеюсь лишь, что тебе не придется об этом пожалеть. «И я надеюсь, тетя, но откуда ваши опасения?» «Видишь ли, милочка, красота, как и деньги, особенно привлекает наихудших мужчин и поэтому грозит той, кто ею обладает, всякими горестями». «А у вас, тетя, они были?» «Нет», — ответила она серьезно и с упреком. «Но я знаю множество примеров. Некоторые по легкомыслию стали несчастными жертвами обмана, Иные по слабости душевной не устояли перед соблазнами и ловушками, о которых даже говорить страшно. Ну, я не буду ни легкомысленной, ни слабой. Вспомни апостола Петра, Хелен, не похваляйся, но будь на страже. Следи за своими глазами и ушами, открывающими доступ в твое сердце, и за своими губами, выдающими его тайны, иначе в беззаботную минуту они предадут тебя. Все ухаживания принимай холодно и спокойно, пока не узнаешь и не поверишь, чего достоин этот поклонник. И сердцем твоим пусть управляет только обдуманное и взвешенное одобрение. Сначала изучи, потом одобри и лишь тогда люби. Пусть глаза твои будут слепы к поверхностному блеску, твои уши глухи ко всем ухищрениям лести, к самым вкрадчивым уличеваниям. Они пусты нет, хуже, чем пусты, это ловушки и сети соблазнителей, расставленные на погибель легкомысленным и глупым. Ведь важнее всего нравственные принципы, а затем здравый смысл, солидность и приличное состояние. Если ты выйдешь замуж за самого красивого, самого полированного и наделенного всяческими светскими талантами человека, то сейчас ты и представить себе не можешь, какие страдания тебя ожидают, если потом он окажется никчемным хлыщом или даже просто глупым фантазером. Но что же тогда делать бедным хлыщам и фантазерам, тетя? Если бы все последовали вашим советам, мир скоро опустел бы. Не бойся, милочка. Глупцы и хлыщи без труда отыщут себе невест. Ведь среди барышень достаточно дурочек и пустых кокеток. Но ты, будь добра, моими советами не пренебрегай. Это не предмет для шуток, Хелен. Мне очень жаль, что я нахожу в тебе столько легкомыслия. Поверь, брак — дело очень серьезное. Она произнесла последнюю фразу столь серьезно, что я подумала, уж не убедилась ли она в этом на собственном опыте, но дерзких вопросов задавать больше не стала и сказала только «Я знаю». Все, что вы говорите, правда и очень мне полезно. Но не опасайтесь за меня. Я никогда не свяжу свою судьбу с человеком без нравственных принципов или пустым. И не только потому, что это было бы дурно. Даже соблазна у меня возникнуть не может. Каким бы красивым и очаровательным он ни казался, мне он не понравится. Такого человека я могу ненавидеть, презирать, жалеть, ну что угодно, только не любить». «Одобрение не только должно руководить моим сердцем, но и непременно будет им руководить. Как же иначе? Любить, не одобряя, я не способна. Само собой, разумеется, своего мужа я буду не только любить, но и уважать, и почитать. Не то бы я его не полюбила, поэтому не тревожьтесь за меня». «Надеюсь, что так и будет», — сказала она со вздохом. «Я знаю, что будет только так», — ответила я. «Ты еще не испытала себя, Хелен, и обе мы можем лишь надеяться», — заключила она с обычной своей холодной осторожностью. Меня раздосадовала ее недоверчивость. Но, пожалуй, сомнения ее не были совсем уж неразумны. Боюсь, мне оказалось легче запомнить ее советы, чем воспользоваться ими. Сказать правду — Порой я начинаю думать, что во многом она ошибается. Не спорю, советы ее здравы, во всяком случае в определенных пределах. Но кое-что она в своих расчетах упускает. Не знаю, была ли она когда-нибудь влюблена. И я начала свой первый сезон в свете, или свою первую компанию по выражению дядюшки исполненная радушных надежд и всяческих фантазий, рожденных во многом этим вечерним разговором, а также непоколебимо веря в собственное благоразумие и разборчивость. Сперва новизна и бурность столичной жизни приводили меня в восхищение, но вскоре эта вечная суета начала меня утомлять, и я уже вздыхала по деревенской тишине и свободе. Мои новые знакомые обоего пола обманули мои ожидания, и вызывали у меня по очереди то раздражение, то скуку. Наблюдать их ужимки мне быстро надоело, как и смеяться над их глупостями, особенно потому, что смеяться я должна была про себя. Тетушка не терпела моих насмешливых замечаний по их адресу. Они же, особенно дамы и девицы, казались мне на редкость пустыми и бездушными кривляками. Джентльмены производили менее тягостное впечатление. То ли потому, что были большей новинкой, то ли потому, что льстили мне. Но ни в одного из них я не влюбилась. А удовольствие от их ухаживаний незамедлительно вызывало злость на себя. Я убеждалась, что тщеславна, и меня снедали опасения, не уподоблюсь ли я тем самым девицам, которых от души презирала. Особенно досаждал мне один джентльмен в годах, давний богатый друг дядюшки, кажется, вообразивший, что осчастливит меня своим предложением. Но он не только стар, но вдобавок безобразен, груб и, как мне кажется, безнравственных принципов. Хотя тетушка, когда я так ей сказала, выбронила меня, правда, признав, что он не святой. А еще один, хотя и менее противный, Докучал мне даже больше, потому что пользовался ее расположением и постоянно навязывал мне свое общество, осыпая меня слащавыми комплиментами. Зовут его мистер Скукхем. Хотя я предпочла бы написать покороче, просто «Скука». Такую невыносимую скуку он на меня наводил. Даже сейчас я содрогаюсь, вспоминая этот тягучий голос — Жу-жу-жу, жу-жу-жу, жу-жу-жу меня над ухом по получасу и больше, пока он, усевшись поближе ко мне, тешил себя мыслью, что развивает мой ум полезными сведениями или внушает мне верный, то есть собственный, взгляд на вещи, объясняя, в чем ошибочность моих суждений. А может, ему казалось, что он снисходит до моего невежества и развлекает меня легкой болтовней? Однако не отрицаю, что человек, он, возможно, вполне достойный, и если бы только оставил меня в покое, я бы его не возненавидела. Но что мне оставалось, если он не только преследовал меня своим вниманием, но и лишал общества других, более приятных и интересных людей? Однажды на балу он превзошел даже самого себя, и мое терпение совсем истощилось. Вечер обещал стать невыносимым. На первый танец меня пригласил пустенький франт, а затем мной завладел мистер Скукхем с видимым намерением терзать меня до конца бала. Он никогда не танцевал, но уселся рядом и наклонял свою физиономию к моему лицу так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, будто он уже получил на меня особые права. А тетушка взирала на это весьма благосклонно и, видимо, желала ему всяческого успеха. Тщетно я пыталась избавиться от него, дав волю своей досаде и доходя даже до прямой грубости. Он пребывал в твердом убеждении, что его общество мне более приятно. Сердитое молчание он принимал за восхищенное внимание и только пуще пускался в новые рассуждения. Колкие ответы казались ему наивными обмолвками девичьей живости, за которые следовало мягко пенять, а резкие возражения только подливали масло в огонь и навлекали на меня новые потоки рассуждений и доказательств его непререкаемой правоты. Однако некто иной сумел лучше понять состояние моих чувств. Стоявший неподалеку молодой джентльмен довольно долго с улыбкой прислушивался к нам, забавляясь слепой назойливостью моего собеседника и моим видимым раздражением и посмеиваясь про себя сухой злости моих ответов в конце концов он отошел к хозяйке дома и видимо попросил ее познакомить нас потому что вскоре она подвела его ко мне и представила как мистера хандингтона сына покойного друга моего дяди а он тотчас пригласил меня на танец разумеется я с радостью согласилась и он оставался моим кавалером до самого конца который правда наступил быстро так как тетушка по обыкновению пожелала уехать рано я пожалела об этом потому что мой новый знакомый оказался очень приятным и интересным собеседником. Во всем, что он говорил и делал, была какая-то чарующая непринужденность, особенно приятная после утомительной необходимости так долго сдерживаться и скучать. Правда, его манеру держаться и разговаривать можно было бы с честь чуть-чуть излишне фамильярной, но меня охватила такая радость, такая благодарность к нему за избавление от мистера Скукхэма, что я охотно прощала ее. «Ну, Хелен, как теперь тебе нравится мистер Скукхем?» — спросила тетушка. Едва мы сели в карету, и лошади тронулись. «Даже меньше, чем прежде», — ответила я. Лицо ее выразило неудовольствие, но она оставила эту тему и спросила после некоторого молчания. «А кто этот молодой человек, с которым ты танцевала под конец?» и который с такой навязчивостью поспешил подать тебе шаль. Он нисколько не был навязчив, тётя, и не стал бы этого делать, если бы не увидел, что мне намерен услужить мистер Скукхем. Вот тут тон -то со смехом и опередил его, сказав, «Придётся мне избавить вас от этого покушения». «А кто он такой, могу ли я узнать?» Осведомилась она ледяным тоном. «Мистер Хандингдон, сын старого дядиного друга». «Я слышала от твоего дяди про молодого мистера Хандингдона. Он как-то сказал, сын Хандингдона отличный малый, но, кажется, немного повеса. И потому прошу тебя поостеречься». «А что значит «немножко повеса»?» — спросила я. «Это значит, что у него нет нравственных принципов, и он склонен ко всем порокам, свойственным молодым людям». «Однако дядя часто говорит, что в молодости был лихим повесой». Но она сурово покачала головой. «Значит, он шутил?» — предположила я. «Ну, а тут доверился слухам. Я же не могу поверить ничему дурному о таких веселых голубых глазах». «Ты рассуждаешь глупо, Хелен», — сказала она со вздохом. «Но, тетушка, нас ведь не судить ближних. И почему же глупо?» Я прекрасная физиономистка и умею распознать характер человека по его лицу. Не потому красиво оно или уродливо, но по общему его выражению. Например, я сразу бы заключила по вашему лицу, что вы строгий и не склонны к шутливости. Лицо мистера Уилмота сказала бы мне, что он никчемный старый сластолюбец. Лицо мистера Скукхема, что общество его очень скучно. А лицо мистера Хандингдена говорит, что он не глупец и не негодяй. Хотя, возможно, ни мудрецом, ни святым назвать его нельзя. Впрочем, меня это вряд ли касается. Ведь больше я его, наверное, не увижу. Разве что разок-другой потанцую с ним на балу. Однако я ошиблась, так как увидела его уже на следующее утро. Он приехал к дяде с визитом извиниться, что не сделал этого прежде. Но он путешествовал в Европе, вернулся совсем недавно и лишь накануне узнал, что дядюшка в Лондоне. После этого я часто его видела, иногда на званых вечерах, иногда у нас дома, так как он весьма усердно являлся засвидетельствовать почтение своему старинному другу, который, впрочем, не был особенно благодарен ему за такое внимание. — И что малый повадился ходить сюда? — повторял он. — Может быть, ты знаешь Хелен? Мне-то он ни к чему, как и я ему. — Так почему вы ему это не скажете? — спросила тетушка. С какой стати? Я-то без него обошелся бы, но ведь я здесь не один живу. Он подмигнул мне. Да и состояница у него кругленькая, Педди, как тебе известно. Ну, конечно, партия похуже, чем у Илмот. Только ведь о нем Хелен даже слышать не желает. Почему-то барышни на стариков и смотреть не хотят, пусть хотя они и богаты, и свет знают отлично. «Бьюсь об заклад, она предпочтет выйти за этого молодца, будь он хоть без гроша в кармане. Чем за Уилмота? Пусть у него весь дом был бы набит золотом. Э? Нелли? Вы правы, дядя. Но мистеру Хандингдону эта похвала небольшая, так как я лучше предпочту доживать век нищей старой девой, чем стану женой мистера Уилмота. Ну а если тебе предложат стать миссис Хандингдон? Что ты тогда предпочтешь? — Вот когда мне придется об этом задуматься, тогда я вам и отвечу. — А, так об этом стоит задуматься? Но все-таки ты и тогда захочешь остаться старой девой, пусть даже и нищей. — Как я могу на это ответить прежде, чем мне сделали предложение? Я поспешила выйти из комнаты, чтобы не подвергаться дальнейшему допросу но пять минут спустя, случайно поглядев в окно, увидела, что на крыльцо к нам поднимается мистер Скукхэм. Почти полчаса я томилась в неприятном ожидании, опасаясь, что тетушка вот-вот пришлет за мной, и тщетно надеялась услышать стук захлопнувшейся за ним входной двери. Затем на лестнице послышались шаги. Ко мне с весьма серьезным видом вошла тетушка и притворила за собой дверь. — Хелен! — произнесла она почти торжественно. «Мистер Скукхэм в гостиной. Он хотел бы видеть тебя». «Ах, тетя, скажите ему, что мне стало дурно. Ведь мне правда становится дурно при одной только мысли, что мне надо выйти к нему». «Вздор, милочка. Сейчас не время для пустяков. Он приехал по очень важному делу — просить твоей руки у твоего дяди и у меня». Надеюсь, дядюшка сказал ему, что распоряжаться ею вы не вправе. Как он посмел говорить кому-нибудь о своих намерениях, не объяснившись прежде со мной? «Хелен!» Что ответил дядя? «Он сказал, что вмешиваться не собирается. Если ты решишь принять лесное предложение мистера Скукхэма, то...» «Он так и сказал лесное? «Нет». Он сказал, что ты можешь отдать ему свою руку, если захочешь, а если нет, так нет. Он ответил правильно. А что сказали вы? Какое это имеет значение? Важно, что скажешь ты. Он сейчас ждет, чтобы сделать предложение прямо тебе. Но хорошенько подумай. Если ты намерена отказать ему, то прежде объясни мне свои причины. — Разумеется, я ему откажу. Посоветуйте мне, как это сделать вежливо, но твердо, а когда я от него отделаюсь, то объясню вам причины. — Погоди, Хелен. Присядь, успокойся, соберись с мыслями. — Мистер Скукхэм тебя не торопит, так как уверен в твоем согласии, а я полагаю, что обязана с тобой поговорить. — Скажи, милочка, что ты имеешь против него? Можешь ли ты отрицать, что он добропорядочный и весьма достойный человек? Нет. И ты не отрицаешь, что он солиден, благоразумен, с безупречной репутацией? Нет, вполне допускаю, что он именно таков, но... Но, Хелен, много ли таких людей надеешься ты встретить в свете? Добропорядочных, достойных, солидных, благоразумных, с безупречной репутацией? неужели это столь уж заурядные качества что ты без малейших колебаний готова отренуть того кто наделен такой благородной натурой да благородный только вдумайся в смысл этих слов вспомни сколько добродетелей объединяет каждое а ведь я могла бы прибавить еще множество и все они слагаются к твоим ногам в твоей власти обрести до конца дней высочайшее благо, доступное женщине, благородного, безупречного мужа, который любит тебя нежно, но не настолько слепо, чтобы не видеть твоих недостатков, будет тебе надежным проводником по земной юдоли и разделит с тобой вечное блаженство. Подумай, как... «Но я его ненавижу, тетя!» — воскликнула я, перебивая поток красноречия, столь необычный в ее устах. — Ненавидишь, Хелен! По-христиански ли это? Ты его ненавидишь? Такого превосходного человека? — Я ненавижу его не как человека, а как жениха. Как человека я люблю его столь сильно, что от души желаю ему найти жену лучше меня, — Не менее полную добродетелей, чем он сам, и даже более, если по-вашему это возможно. При условии, что она будет способна его любить. Я же никогда его не полюблю, а потому. Но почему? Что ты имеешь против него? Во-первых, ему по меньшей мере сорок лет, а может быть, и намного больше, мне же только 18. Во-вторых, он в высшей степени самодоволен и не свободен от ханжества. В-третьих, его наружность, голос, манеры мне чрезвычайно неприятны, и, наконец, он внушает мне отвращение, которое я никогда не смогу побороть. Так попробуй. Будь добра, сравни его с мистером Хандингдоном, и если оставить в стороне красивую внешность, которая не делает человека лучше и отнюдь не способствует семейному счастью, и который ты, по твоим словам, никогда ни малейшего значения не придавала, ответь кто из них более достойный человек. Я не сомневаюсь, что мистер Хандингдон как человек много лучше, чем вы полагаете. Но ведь мы говорим не о нем, а о мистере Скукхеме. И раз уж я, чем стать его женой, предпочту жить дальше, состариться и умереть в благословенном девичестве, будет только благородно, если я скажу ему об этом прямо и не оставлю никаких напрасных надежд, а потому позвольте мне пойти к нему». Только не отказывай ему решительно. Он ничего подобного не предвидит и будет очень оскорблен. Скажи, что ты пока еще не думаешь о замужестве. Но я о нем думаю. Или что хотела бы узнать его поближе. Но у меня нет ни малейшего желания узнавать его поближе. Как раз наоборот. И не дожидаясь дальнейших увещеваний, я вышла из комнаты и спустилась к мистеру Скукхэму. Он расхаживал по гостиной, напевал обрывки каких-то мотивчиков и покусывал на балдашник трости. — Моя милая барышня! — воскликнул он, расшаркиваясь и улыбаясь с величайшим самодовольством. — Я получил разрешение вашего добрейшего опекуна. — Я знаю, сэр! — ответила я, желая как можно скорее положить конец этому разговору и весьма благодарна вам за оказанную мне честь, но должна ее отклонить, потому что, мне кажется, мы не созданы друг для друга. Как вы сами не замедлили бы обнаружить, если бы мы сделали такой опыт?» Тетушка была права. Он, несомненно, не ждал отказа, а тем более решительного. Он был изумлен, ошеломлен моим ответом, но не пожелал ему поверить и не очень обиделся. «Я понимаю, моя дорогая, что между нами существует заметная разница в годах, характерах, а может быть, еще в чем-то. Но позвольте уверить вас, что я не буду строг к недостаткам и заблуждениям столь юной и пылкой натуры, как ваша. Да, замечая их про себя или даже пеняя за них с отеческой нежностью», Я покажу себя куда более ласково снисходительным к вам, чем любой юный влюбленный к предмету своего преклонения, и в этом вы можете вполне на меня положиться. А с другой стороны, разрешите мне уповать, что умудренность опытом и более спокойные привычки моего возраста не найдут осуждения в ваших глазах, ибо я приложу все усилия, дабы и они послужили вашему вящему счастью. Но так как же? «Что вы скажете? Нужны ли нам девические капризы и жеманства?» «Говорите прямо». «Я так и намерена, но могу лишь повторить то, что уже сказала. Мы не созданы друг для друга». «Вы искренне так думаете?» «Да, но ведь вы так мало меня знаете. При более близком знакомстве, когда у вас будет больше времени, чтобы...» «Нет-нет!» Я уже достаточно вас знаю и много лучше, чем вы меня, иначе у вас никогда не возникло бы мысли выбрать себе в подруге жизни столь малосоответствующую, столь неподходящую вам во всех отношениях. Ну, милая, ну, милая моя барышня, я ведь не ищу совершенства и готов извинить. Благодарю вас, мистер Скукхем, но я не хочу злоупотреблять вашей добротой. «Свою отеческую снисходительность вам лучше приберечь для более достойных, которые не будут подвергать ее столь тяжким испытаниям. Однако не откажите мне в нижайшей просьбе. Посоветуйтесь с вашей тетушкой. Я уверен, что это превосходнейшее... Я уже с ней советовалась и знаю, что ее желания совпадают с вашими. Но в столь важных для моей судьбы решениях я беру на себя смелость самой судить о их здравости». И никакие убеждения не могут изменить мою натуру или заставить поверить, что мое согласие составит мое счастье или ваше. И меня удивляет, как человек, столь умудренный жизненным опытом и столь проницательный, мог даже помыслить о том, чтобы выбрать себе такую жену. Что ж, пожалуй, меня и самого это порой удивляет. Я иногда спрашиваю себя: послушай, Скукхем, чего ты хочешь? «Поберегись. Сначала семь раз отмерь. Она прелестна, обворожительна. Но вспомни, то, что особенно влечет влюбленного, часто оборачивается величайшими мучениями для мужа. Уверяю вас, свой выбор я сделал не без размышлений, не без длительных размышлений. Боязнь, не опрометчив ли мой выбор, принесла мне много тревожных мыслей днем и много бессонных часов ночью. Но под конец я уверил себя, что он отнюдь не так опрометчив. Я видел, что моя милая избранница не лишена недостатков, но юность ее, как мне верилось, в их число не входит, а лишь является собой залог добродетелей, и еще не раскрывшихся. И потому уповал, что небольшие изъяны в ее характере, ошибки в суждениях, кое-какие недостатки во вкусах и манерах не только не безнадежны, но будут легко исправлены или смягчены терпеливыми усилиями взыскательного, но не строгого советчика. А в тех случаях, когда мне все-таки не удастся убедить или поправить, я ради многих ее достоинств сумею извинить их. Итак, дрожайшая барышня, я был с вами откровенен. Так, может быть, вы скажете, что вам не нравится во мне? Чем я вам не угодил? По правде говоря, мистер Скукхем, причина моего отказа заключена во мне самой, а не в вас, и потому я собиралась закончить. «Оставим эту тему», так как ее бесполезно обсуждать дальше и даже хуже, но он брюзгливо меня перебил. И все же я бы любил вас, лелеял, оберегал, И так далее, и так далее. Не стану утруждать и записывать дальнейшую нашу беседу. Но он долго еще меня допекал и никак не хотел поверить, что я не кокетничаю, а действительно настолько упряма, настолько слепа к собственному своему благу, что ни у него, ни у моей тетушки нет ни малейшей надежды заставить меня переменить решение. Более того, я и сейчас не уверена, что сумела его убедить. Измученная тем, как он снова и снова возвращался к одному и тому же и пускал в ход все те же доводы, вынуждая и меня повторять все те же ответы, я, наконец, чуть на него не накричала. Мои последние слова были «говорю вам прямо, этого не будет, никакие соображения не вынудят меня выйти замуж против своих склонностей, я уважаю вас, вернее, уважала бы» если бы вы вели себя как разумный человек, но полюбить вас я не могу и никогда не смогу. И чем дольше вы меня уговариваете, тем больше перестаете мне нравиться, а потому прошу вас, довольно». После этого он поклонился мне и ушел, без сомнения обескураженный и оскорбленный. «Но не по моей же вине».